Халцедон. Халцедоном принято называть волокнистый, непрозрачный, но просвечивающий кварц со слабо восковым блеском и изобилием красок, названный в честь древнегреческого города Халцедона на берегу Босфора, где камень в свое время в изобилии добывался. Сюда же причисляют и кремень, непрозрачный халцедон со случайной ориентировкой волокон, собранных в своеобразные угловатые и неправильные агрегаты. Халцедонов в зависимости от окраски, рисунка и строения камня насчитывается свыше сотни, и каждый из них носит только ему присущее наименование, а сам по себе халцедон синеватый, желтоватый или серый минерал, сюда же относится и сердалик однородный халцедон, окрашенный в красный или красный цвет, где красный сердолик носит название корнеол, а хорошо просвечивающий бурый или красно-бурый имя сардер. Сердолик – чисто русское слово, буквально означающее лик сердца. С сердаликом связано много поверий и легенд. В древности ему приписывались магические свойства, из самоцвета изготовлялись различные амулеты. На мумии Тутанхамона, относящейся к XIV веку до нашей эры нашли голову змеи для защиты от змей, подвески в виде сердца, олицетворяли живую душу, вырезанное изображение мифической птицы цемент с солнечным диском на спине. Сердолик — камень цвета крови, следовательно, цвета жизни — и потому древние полагали, что он обязан обладать свойством оберегать людей от смерти и болезней, даровать им покой и счастье. В древности на Руси этот камень называли «смазнем» или «кадносом». В средневековом азбуковнике говорилось, что «сердолик красен, и кровь прозрачен, и своим цветом напоминает огонь, и кровь изображает пламень веры». Одновременно считали, что он может способствовать возникновению любви, для чего изготовлялись талисманы. В Персии и Турции ценились персни с сердоликом, с выгравированными на них именами владельцев, такие персни считались священной реликвией, бытовало поверье, что сердолик предохраняет людей от болезни и улучшает настроение. Был и любимым камнем арабов, которые вырезали на нем изречения не из Корана. В средние века сердолик подразделялся на мужской и женский. Из него рекомендовали приготовлять микстуры, порошки, а для улучшения зрения предписывалось подолгу смотреть на камень. В рассказе Ефремова «Обсерватория Нур-Идешт» группа археологического отряда, ведущая раскопки заброшенного рудника, периодически впадает то в непонятное веселье, то в необъяснимую бодрость, а один из археологов даже излечивается от контузии. Лирический герой рассказа поясняет, раньше во всей Ближней Азии Сердолик ценился наравне с лучшими драгоценностями. Из него делали браслеты, ожерелья, пряжки и верили, что сердолик предохраняет человека от многих заболеваний. А самым любопытным оказалось, что эта вера больше, нежели простое суеверие. Оказалось, что он почти всегда обладает слабой радиоактивностью, равной радиоактивности человеческого организма. Но именно потому, что ради в сердолике только ничтожные следы, он действует благотворно на нервную систему, восстанавливая в ней какой-то баланс. Многоцветный халцедон в свое время был в изобилии рассыпан в окрестностях Карадага, по берегам рек Енисея и Лены, Витима и Вилюя и по мелким полярным рекам. Уникальная россыпь голубого халцедона Сапфирина была найдена геологами в районе курорта Далантуру в Восточной Гобе в Монголии. Этот прекрасный самоцвет таил в себе любимый монголами голубой цвет, символизирующий небо и верность. Помимо цвета, немаловажным достоинством сапферина являлась его хорошая просвечиваемость, что придает камню особую внутреннюю игру. Весьма необычная голубая окраска халцедона вызывала повышенный интерес многих исследователей. Американец Дейк связывал голубой цвет халцедона из Калифорнии с присутствием в нем органического вещества, так как окраска его при нагревании исчезала. Другой американский исследователь Лайтер предположил, что голубая окраска самоцвета произошла под действием солнечной реакции. В подтверждении своей гипотезы он доказывал, что холцедон, найденный на поверхности Земли, имеет более интенсивную голубую окраску, чем тот, который находится в Земле. Когда в Ланбаторе строился дворец бракосочетания, художник Мунхтогтох сделал из самоцвета мозаичное пано. В центре мозаики изображение легендарного цветка востока Лотоса, символизирующего старинную заповедь «пусть ваша душа будет так же чиста, как лепестки лотоса, корнями уходящего выл, но чистого отдонной грязи». Лепестки лотоса изготовлены из голубого холседона, чистого и нежного, как юная девушка, входящая в торжественный зал дворца бракосочетания. Голубой холседон принадлежит к числу популярных и испытанных временем самоцветов. Его использовали древние античные мастера для изготовления резных изображений на камне, то есть для гем. Не угас спрос на этот камень и в настоящее время. Халцедон очень податлив резцу. На протяжении многих тысячелетий из него изготовляли бусы, вставки в перстни, подвески. Халцедоном украшали не только одежду, но и седла, сбрую, оружие. Из куска трехслойного сердолика самого высокого качества вырезана одна из наикрасивейших камея Гонзага, хранящаяся ныне в государственном Эрмитаже. Она изображает египетского царя Птолемея и его жену, и сестру Арсиною. Вырезана она была в середине III века до нашей эры в городе Александрии в Египте. Необычные приключения сопровождали ее по пути следования из сокровищницы дворца герцогов Гонзага в Мантуе, Италия, где она значилась в инвентарной описи, составленной еще в 1542 году. Неоднократно переходила она из рук в руки завоевателей австрийцев, шведов, возвращалась в Италию и затем оказалась в Париже. В 1814 году французской императрицей, женой Наполеона Бонапарта, эта камея была преподнесена в Париже императору Александру I, а им была передана в Эрмитаж. Обыкновенный холседон бывает серого, желтоватого и белого цвета, сапфирин молочно-синего, сердолик оранжевого, сардер буро-красного, хоризопраз изумрудного, плазма от темно-зеленого до яблочно-зеленого, гелиотроп темно-зеленого с красными крапинками, В старину холцедон считался камнем любви, привлекающим к женщине сердца мужчин. Он как бы избавлял людей от меланхолии и вспышек опасного гнева.